В глубине и в сердце каждого грешника живет святой, только живет он глубоко и далеко, как монах во глубине пещеры, и точно так же в тайниках души дракона живет премудрый сфинкс, только живет он очень глубоко и далеко, и тем не менее премудрый сфинкс многое слышит и многое чувствует во глубине души ужасного дракона, и потому... Можно смело сказать, мальчик был не одинок в своем изумительном ощущении мира и жизни. Примерно то же самое, только может погрубее, осязал и чувствовал древний дух дракона, затаившийся в горах. День за днем и ночь за ночью дракон все сильнее осознавал опасность, исходящую от золотого рожка-башка, обыкновенной будто бы пастушьей дудки» эта опасность кажется была куда внушительней чем опасность острого меча который по ночам ковался в потаенной кузнице под облаками меч просил и требовал голову дракона и не одну а сразу все а музыка невольно усмиряла воинственный дух дракона музыка живым огнем вливалась в жилы этой хладнокровной твари музыка была способна растопить угглы бульда которая колотится в груди дракона вместо сердца неужели такое возможно неужели он дракон князь мира первый повелитель и властитель мрак людоедыч непобедимый снова способен переродиться превратиться в мудрого сфинкса который похож на теленка веками спокойно возлегавшего на вершине золотой пирамиды и зачем Зачем ему такое перерождение? Ему, князю мира, в новой княжеской шкуре теперь так хорошо, что лучше не бывает. И что же теперь прикажете делать с этой проклятой музыкой, которая страшнее любого оружия? Думал, думал князь мира, чесал одну, вторую и третью голову, царапал четвертую, пятой башкою колотился об камни. Горевал шестой своей головушкой и не на шутку напрягал седьмую голову. И в конце концов древний дракон решил проучить мальчишку. «Пускай не ходит по тайге со своим рожком-башком, пускай не баламутит покой князя мира». Драконовы слуги, драконьеры однажды обернулись кто во что гораст и давай пастушонка с дороги сбивать да запугивать» то леший встанет на пути, то филин ухнет в темноте прямо над ухом, то волчий глазищи в кустах засверкают изумрудно-ядовитыми ягодами, то медведь заручит за спиной, то жар-птица сядет перед мальчиком, затрясет крылами, поднимая пожар. Геройка бежал по вечерней тайге, ног под собою не чуял. Кругом были такие буреломы, скалы и туманные провалы — Шею можно было бы в два счета своротить, если бы не сказочный светящийся рожок-божок. Он выручал, как хороший фонарик, озарял сгущающийся мрак. А потом пастушонок споткнулся и потерял волшебный рожок-божок с тихим звоном скатившийся в бездонную пропасть. Но прежде чем погаснуть, рожок-божок осветил какое-то большое дерево, стоящее на пути, До полусмерти перепуганный мальчишка обхватил то дерево, вернее, попытался обхватить, зацепиться за что-нибудь, чтобы залезть на вершину. И вдруг случилось нечто невероятное. Дерево чуть слышно заскрипело и раскрылось перед ним. И геройка неожиданно вошел в это дерево, как входят в дом Вошел, еще не веря, что такое может быть. Оглянулся, загнано дыша, И увидел, как за спиной беззвучно закрылась Большая деревянная дверь, За которой мелькнула разъяренная морда медведя. Когтистая лапа зашуршала за дверью, Сдирая кору, сопение послышалось, рычание, А потом все стихло. Понемногу приходя в себя, Пастушок стал осматриваться внутри большого дерева. Кругом по круглым стенам дома позванивали тонкие годовые кольца, сияющие золотом смолья. Темно-красные крепкие сучья сбоку располагались в виде бесконечной лестницы, ведущей к потолку, ну то бишь к небесам к яркому солнцу, которое вначале показалось лампочкой, висящей под синим полукруглым потолком. «Интересно», – подумал мальчик, – «куда я попал?» Осмелев, он начал подниматься по винтовой скрипучей лестнице, удивляясь тому, что круглые стены огромного дерева становятся прозрачными. Чем выше, тем прозрачней. Он увидел облака, лениво проплывающие мимо разлапистых веток, увешанных серебряными шишками, похожими на рождественские игрушки, которые мигали. Присмотревшись, мальчик понял – это звезды. Поднимаясь выше, он услышал и увидел раскидистую крону, в середине которой сидел сияющий месяц, напоминая о потерянном рожке-башке. Чудеса, подумал пастушонок и вздрогнул, услышав приветливый голос. Ну, здравствуй, геройка! Он покрутил головою, глядя по сторонам. Здра. Здравствуйте! А где вы, а кто вы? запинаясь, спросил он. Я здесь, раздался голос сверху. Где? Я не. Я не вижу. «Поднимайся выше! Ты что так дрожишь? Испугался?» Мальчик вздохнул, вытирая пот со лба. «Так зверюга такая за мною гналась!» По ступеням шагая все выше и выше, он увидел в небесах улыбку месяца. «Алтайна!» – прошептал он. «Белая богиня Белобо!» Это ты? Узнал? А как же? Мы ведь уже встречались. Это хорошо, что ты не забываешь своих друзей. Богиня взяла его за руку и повела куда-то. Мальчику запомнилась небольшая, но уютная беседка. Там, на мягкой бархатной скамейке, оббитой голубоватым облаком, Сидели два ангелочка с трепетными крылышками, два амура. В руках у ангелочков сверкали небольшие луки с золотыми стрелами из солнечных лучей. Ангелочки, увидев Алтайну, моментально растворились в воздухе, но перед тем, как улететь, один из них прицелился и выстрелил. «Ой!» — воскликнул Геройка, потирая ладонь около сердца. Что это было? В сердце твое попала стрела Амура, объяснила богиня. Жарко стало, да? Маленько больно, признался мальчик. Ничего не поделаешь. Алтайна развела руками. Любовь – это не только радость. Любовь – это боль, это слезы. Мальчик не понял, какая такая любовь. Любовь к родной земле, к родному небу и родной истории, пояснила богиня, без этой любви человек не может быть счастливым. Ты это скоро поймешь. Ну а пока ступай за мной. И они пошли по облакам, по тучам, по ледникам, по лазорьевым горним лугам, по росшим небесной травой. И там, на вершине волшебного древа, Он получил подарок от богини. А что это? спросил он, рассматривая нечто похожее на большую кедровую шишку. Забыл? Укоризненно спросила богиня. Задумавшись, мальчик воскликнул. А-а! Чуть было не забыл. Да-да, это. Как его? Это мировое яйцо, правильно? Да. В твоих руках Вселенная, открой. Мальчик уставился на каменный подарок и сказал, пожимая плечами, А как его открыть? Это же камень. Таш-элу, таштат Инду, по-алтайски сказала богиня. Камень с духом, камень живой. Не сразу и не вдруг он осознал. Какой это бесценный дар! Это была действительно Вселенная в руках. Богиня научила мальчика раскрывать этот камень при помощи старинных заветных слов. И потом, через годы и расстояния, эта Вселенная не раз его спасала в минуты грусти и разлада с обыденной жизнью, обыденным миром, вечно суетящимся, куда-то спешащим, и зачастую незамечающим самого главного. В такие минуты, а их было немало, к сожалению, мальчик доставал подарок, открывал, и тихая блаженная улыбка долго блуждала по его лицу. Там, внутри мирового яйца, ярко сверкала золотая капелька, полярная звезда, алтын козык млечный путь — Серебряной змейкой струился через все пространство мира, маленькое солнышко желтком горело, а ниже, почти у основания игрушечного мироздания, голубоватой дробиной вращалась земля.